Второе. Корреспонденции. Милостивый государь! Находясь за границей, я только на этих днях успел ознакомиться с хрестоматией для всех господина Гербеля. Позвольте мне через посредство вашей газеты исправить вкравшуюся в этот почтенный труд ошибку относительно меня. Не всё подписанное именем Козьмы Прудкова принадлежит мне, как полагает господин Гербель. Граф Алексей Константинович Толстой писал также под этим псевдонимом. Кроме того, весьма много из Прудкова написано обоими именами вместе. Посмотрев и собрав в настоящее время мои стихотворения для издания их отдельную книжку, в которой, скажу мимоходом, я предполагал по личным моим соображениям не помещать ни комедий, ни некоторых стихотворений, к числу которых отнесена мною и старая дорога, включённая в хрестоматию, Я намеревался присоединить к этому собранию шуточный отдел исторений Кузьмы Прудкова, но покинул это намерение именно потому, что теперь трудно определить долю участия каждого из нас в сочинении многих пьес, напечатанных под этим именем. Что же касается до тех, которые помещены в хрестоматии, исследовательно признаётся господином Гербелем за лучшие То я считаю долгом объявить, что одно из этих стихотворений Вянет лист проходит лето принадлежит исключительно графу Толстому. Мне очень приятно, что на этот раз я согласен с господином Гербелем относительно оценки стихотворений, и мне эта шутка очень нравится. Вообще Кузьме Прудкову в настоящем случае посчастливилось. Хотя у него, как и у всех прочих поэтов, есть вещи менее удачные и просто слабые, он попал в категорию тех писателей, которые не имеют оснований быть недовольными выбором, сделанным хрестоматии из их творений. Ко всему сказанному я должен прибавить, что в некоторых произведениях Прудкова принимали участие мои братья, в особенности Владимир Михайлович. Позволь себе сделать ещё одно замечание, да меня не касающееся. Задача господина Гербеля заключалась в том, чтобы представить образцы всех более или менее известных русских поэтов. Почему же он пропустил Орбузова, который издал собрание своих стихотворений, кажется, в начале 50-х годов? Примите уверение и прочее. Алексей Жемчужников. 29 января. по старому стилю 10 февраля по новому 1874 года Ментона во Франции